Доверие. Наноботы успешно залечивали раны Хиры, и он был необычайно бодр и весел. «Больно?» – спросила Джоанна, проверяя повязку у него на бедре. «Похоже, в меня стреляли несколько раз», – ответил Хира. Ну «Бывало и хуже, я думаю». «Не жмет?» – спросила она, проверяя жесткие ремни. «Нет, я бы из них далеко не ушел бы, но они все же успокаивают, и это хорошо». Джона села на край кровати, Катрина лежала на другой стороне комнаты, отвернувшись от них. Тем не менее Джанна понедела голос: "Хира, ты считаешь, что одна часть тебя виновна в убийствах, а другая заставила тебя повеситься из-за чувства вины?" Лицо Хира стало серьезным. "Нет", она удивилась. "Ты это знаешь?" "Да". "Почему ты так уверен?" спросила она, проверяя повязку на его плече. "Тебе не понравится ответ. Хочешь его услышать?" Ты знаешь, что хочу. Потому что убийца использовал поварский нож. Он пошевелил привязанными руками. Раньше я пользовался скальпелем, когда приходилось. Ну, предпочитал более интимный способ убийства людей. Как? Джана сглотнула и продолжила. Как ты их убивал? Он посмотрел на Катрину, потом снова на Джану. В основном голыми руками. Он скривился. Я этого не помню. Это не моя память. «Но я знаю, как это было. Почему ты ничего не сказал?» «Потому что здорово прозвучало бы. Эй, народ, я их не убивал, потому что я убиваю по-другому!» Джана постаралась представить себе свою реакцию на такое заявление. «Да, пожалуй. Ты собираешься меня осмотреть?» – спросила Катрина. «Может быть, сначала заняться жертвой?» «Боль свидетельствует о том, что ты жива», – ответила Джана. «Радуйся этому, потому что твой клон лишён такой возможности». «Заставлять пациента страдать неэтично», — сказала Катрина. «Ой, кто бы говорил об этике!» Джанна рассмеялась. «Скоро подойду. С Хирой я почти закончила». Она посмотрела на Хира, который закрыл глаза. «Помогли обезболивающие?» «О да!» — с улыбкой ответил он. «Ты так быстро выздоравливаешь, что завтра будешь здоров». «Да, из медотсека в карцер. Здорово!» — сказал он по-прежнему, не открывая глаз. Она смотрела на него со страхом и жалостью. Такой славный человек. Только не тогда, когда пробуждается мистер Хайд. Теперь гораздо менее приятная пациентка. Она остановилась у головы Катрины. Тебе еще часа не понадобится укол боли утоляющего. ты ноешь? Катрина сердито посмотрела на нее. Все равно больно. Хорошо, сказала Джоанна, прошла к шкафу, стала искать более утоляющие, которое не взаимодействовало бы с другими медикаментами в ее организме.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 Утомлённый он сел на кровать Марии, махнул рукой. «Продолжай. Расскажи всё». «Да рассказывать особо нечего», — ответила Мария. «У всех хакеров есть свой особый, отличительный способ кодирования. Даже Пол это знает. Урин — мой код». Ну это... это чудовищно!» — сказал Вольфганг с отвращением глядя на неё. Мария поморщилась и посмотрела на Пол. «Взять человека и превратить его в нечто похожее на ИИ? Обычно я такого не делаю». «Но кут мой, сомнений нет. Очевидно, меня заставили это сделать. Под давлением». Она была бледна и печальна. «Со мной такое случалось несколько раз. Похоже, я плохо переношу пытки». Вольганг нахмурился. «Поэтому я решила, что мы должны сначала поговорить об этом, а уж потом решать, как лучше сказать ему». Вздохнула Мария. Вольганг уставился на нее. «Ты хочешь сказать это ему? А ты хочешь скрыть от него это?» ответила она с таким же откровенным удивлением. — Вольган, он считает себя машиной. — Он и есть машина, — возразил Поль. — Она лжет. Вольган не обратил на него внимания. И как машина он счастлив. Если ты расскажешь ему, кто на самом деле, он расстроится, а ведь он контролирует весь корабль. Судя по виду мария она об этом не подумала. А зачем, — с горечью сказал себе Вольган. — Рин ее обожает. Теперь он начал понимать, почему.